Глава 27. Маргарита С каждой встречей Родион открывался Маргарите с новой стороны, и её отношение к нему менялось, соответственно, от простого любопытства до откровенного восхищения. Вначале она считала его забавным чудаком, но вскоре начала воспринимать его вполне серьёзно, и в конце концов он сделался для нее героем. Окружавшие Родиона ореол таинственности и налет мистики, напугавшие Веронику, Маргариту привлекали. Несомненно, что в других обстоятельствах между ними возникла бы другая, более простая форма отношений. Сведения о Родионе приходили Маргарите из разных источников. Однажды прямо с утра... Заводская подруга Зиночка сообщила, что этот вечный исцарапанный Родион на самом деле сын ее бывшей классной руководительницы Нины Моисеевны. Маргарита удивилась. «Как это? Он же из Станицы, в общежитии живет». «Мне самой интересно стало. Ведь всем известно, что у них одна только дочка». Зина рассказала, как на Медне в выходной пошла в фотоателье забрать фотографии и встретила там дочку Нины Моисеевны по имени Валя, которая тоже искала свои фотографии в общей куче снимков. Зиночка глянула на отложенные девочкой семейные фотографии и вдруг увидела на них сидящего в центре Родиона. Удивившись, она принялась расспрашивать Валентину. Девочка раскраснелась от волнения и рассказала, что Родион — ее брат, который потерялся много лет назад. Его долго искали, и, наконец, весной он нашелся. Было видно, что девочка в нашедшемся брате души не чает. Она восторженно сказала, «Вы даже не представляете, какой он удивительный!» Зиночка завершила рассказ словами. «Мелодрама! В кино не ходи! А чтобы ты не сомневалась, я это...» Незаметно присвоила пару фоток. В общем, какие под руку попались. И Зиночка передала Маргарите две довольно больших фотографии. На одной Родион стоял с девочкой лет двенадцати, а на другой был его поясной портрет. Маргарита сказала, «А при одетой он на снимке неплохо выглядит». Озорная Зиночка добавила, «В плавках он тоже смотрится. Я его как-то на пляже видела». Маргарита забрала фотографии с намерением отдать их при случае Родиону, но каждый раз почему-то забывала это сделать. Как и у большинства красивых девушек, у нее была некрасивая подруга по имени Тоня. Существует расхожее мнение, что красавицы специально обзаводятся некрасивыми приятельницами, чтобы на их фоне выглядеть еще эффектнее. Но не все здесь так просто. На самом деле многие девушки с заурядной внешностью — стараются выбрать себе красивую подругу, чтобы таким образом хотя бы иногда попадать в орбиту мужского внимания. Некрасивая Тони еще со школы подсознательно тянулась к Маргарите, но дружба у них получилась на равных, без какой-либо дискриминации. Свою некрасивость Тони компенсировала добротой и преданностью. Кроме этого, она была умна, хорошо разбиралась в моде и, благодаря отцу, Крупному торговому начальнику элегантно одевалась. А такие подруги на дороге не валяются. В тот день после обеда Маргарита прибыла домой к Тони посмотреть новые импортные блузки. Маргарита выбрала себе зелененькую и светло-розовую, которая особенно ей шла. Затем подруги решили пройтись по магазинам. И в одном из них в музыкальном отделе Маргарита увидела Родиона. Она окликнула его, поздоровалась и познакомила с Тоней. Желая разузнать о семейных делах Родиона, Маргарита попросила его проводить ее домой. Родион не возражал, и они втроем неторопливо зашагали по улице. Тони сразу понравился статный паренек, и она начала с ним заигрывать, но Родион тупо этого не замечал. Было жарко, ему хотелось пить, и он мечтал быстрее добраться до ларька с газировкой. Через квартал они подошли к нужной будочке и утолили жажду. И тут, метрах в пятнадцати от ларька, они увидели небольшую взволнованную группу людей и стоящую у тротуара машину скорой помощи. Подойдя ближе, они увидели лежащего под стеной здания пожилого человека без сознания. На нем были особенные темные очки для слепых. Человек явно нуждался в медицинской помощи, но санитары не могли подойти к больному из-за немецкой овчарки, которая никого к себе не подпускала. Родион сразу понял, что эта собака поводырь, охраняет своего хозяина. Заняв круговую оборону, она скалила зубы и бросалась на всех, кто пытался к ним приблизиться. Родион спросил у санитара, чего они ждут, и тот ответил, что уже вызвали кинолога. Радион сказал: «Если инфаркт, то дорога каждая минута. Разрешите?» И двинулся к собаке. Девушки с замиранием сердца наблюдали за ним. Родион присел на корточки перед рычащей собакой, поймал ее взгляд и уверенным тоном негромко сказал «Успокойся, подружка, я свой. Фу». После этого он быстро встал, шагнул к собаке и, схватив за шлейку, отвел ее в сторону. Медики тут же погрузили больного на носилки и потащили к машине. Овчарка нервничала и рвалась к хозяину, но Родион ее удержал. Люди быстро разошлись. Вопросов Родиону никто не задавал, так как все подумали, что он родственник пострадавшего. Тоня исключением не была и спросила его, «Родион, так это был твой знакомый?» «Откуда? Первый раз вижу». Маргарита тут же вспомнила, чем кончилось их первое свидание, и воскликнула. — Погоди! Родион, ты этот самый... как его, кинолог? — Ну, в какой-то мере. — Ну, учти, в данный момент я слесарь. — А что теперь? — Да ничего. Идите по своим делам, а я собаку домой отведу. — Но ты же не знаешь, где она живет. — Мне и не надо знать, ведь любая собака знает свой дом. Родион заговорил с собакой. «Слушай команду, подружка». «Домой». «Я сказал, домой». Овчарка крутнулась на месте, посмотрела на Родиона, коротко взлаяла и уверенно двинулась известной ей дорогой. Заинтригованные девушки не оставили Родиона и пошли вслед за ним. Родион по дороге начал их просвещать. «Проще всего ее было бы отпустить». Но сегодня нельзя, потому что вместо дома она бросится искать хозяина и забежит неведомо куда. А сука, между прочим, непростая, больших денег стоит, и лучше её проводить. Немногие породы годятся в поводыри — овчарки, колли и ещё кое-кто — и дрессируют на эту службу в основном сук. — Почему? — Потому. У собак ведь всё почти как у людей. Медсестра — женская профессия. Возможно, где-то и есть медбратья. Но я их еще не встречал. На самом деле выдрессировать кобеля ничуть не сложнее, чем суку. И временами это делают. Но у них есть природный недостаток. Кобель не может не реагировать на течную суку. Даже самый преданный и обученный. Мужчины тоже. Они уже свернули с улицы во двор. Но пройдя метров десять, овчарка вдруг села, задрала голову и душераздирающе завыла. Родион машинально перекрестился и сказал, «Царство Небесное рабу Божьему». Помер. «Кто?» «Хозяин собаки». И до больницы не доехал Гремычный. Собака не просто так завыла. Она почувствовала смерть близкого существа. «Не все, но многие собаки на это способны. Да мы сейчас это проверим». Через десять минут собака завела их в подъезд большого дома, остановилась против двери на первом этаже и коротко гавкнула. Дверь тут же открыла молодая женщина, но, увидев чужих людей, побледнела и отступила назад. Родион коротко рассказал ей о случившемся, и женщина бросилась звонить в больницу. Вскоре ей сообщили, что несколько минут назад Её незрячий свёкор скончался от инфаркта прямо в карете скорой помощи. Девушки были так поражены увиденным чудом, что обратно шли в молчании. Лишь выйдя на оживлённую улицу, Тоня остановилась и сказала, — Рита, но ведь нам же никто не поверит. Она посмотрела на невозмутимого Родиона подозрительным взглядом и вдруг засобиралась домой. Маргарита напомнила ей о предстоящем дне рождения, и девушки расстались. Оставшись вдвоем, Маргарита с Родионом неторопливо зашагали к ее дому. Маргарита вдруг поняла, что этот парень далеко не так прост, как ей казалось вначале, и от ее иронического отношения к Родиону не осталось и следа. Но главное в этот день было впереди. Родион заинтересовался ее последними словами и спросил — «У кого день рождения?» «У тебя?» «Да. Через три дня». «Надо бы что-то подарить тебе на память». «Ой, Родион, ничего не надо. Это семейное торжество. Соберутся все свои». «Знаю. Те, кто может тебя Ритой называть». «Не переживай, Маргарита, я не собираюсь в гости напрашиваться. А подарок я хотел сделать тебе особенный. Такое маленькое чудо, которое за деньги нельзя купить». Да и мне оно ничего не будет стоить. Как в песне. «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить». И сделать это можно прямо сегодня. Уже интересно. Что за подарок такой? Символический. Это такой своего рода фокус. Я его с детства знаю. У тебя дома комнатные растения имеются? Алоэ, например. В моей комнате ничего нет, но в доме зелени немного насчет алоэ не скажу зато полно кактусов их жена моего старшего брата разводит вообще то я привык к алоэ работать но за неимением сойдет и кактус хотя эффект уже не тот но чтобы все получилось мне нужно его в руках подержать можно это организовать в принципе не трудно двухэтажный генеральский особняк подавлял своими размерами но благодаря продуманной внутренней планировке оказался весьма удобным жилищем. Верхний этаж целиком занималась семья генеральского сына Виктора, брата Маргариты. Виктор родился перед самой войной и был намного старше Маргариты. К великому разочарованию отца Виктор не захотел становиться генералом и решительно отказался от военной карьеры. Будучи с детства технарем, он закончил политех, и в описываемый момент работал главным инженером цеха связи. Любил животных, особенно лошадей, и на подроме был своим человеком. Его жена Валерия работала журналистом в городской газете. Настырная и коммуникабельная она, как и всякая хорошая журналистка, была знакома со многими представителями партийно-хозяйственной и творческой элиты города и окрестностей. Разведением кактусов она увлеклась недавно. Всего года три назад, но уже заставила ими целую комнату. Маргарита завела Родиона в дом, проводила в свою комнату на первом этаже и ушла за кактусом. Ни во дворе, ни в доме им никто не встретился. Родион осмотрелся. Его удивил строгий и даже несколько аскетичный вид жилища Маргариты. Сверкающая лаком мебель отличалась простыми, без всякой вычурности формами. Узкая деревянная кровать смахивала на армейскую. И никаких мягких игрушек, статуэток на полках и прочих фентифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Не было даже фотографий артистов на стенах. И лишь туалетный столик с зеркалом говорил о том, что здесь обитает девушка. Вскоре пришла Маргарита с большим ребристым кактусом в руках и сказала. «Это диско-кактус. Пойдет?» Мне без разницы. Пойдет. Но едва он поставил горшок на широкий подоконник, как в комнату зашла Валерия. В руках она держала горшок с алоэ. Оглядевшись, она сказала, «Вот, нашла Рита. А в чем дело?» Вместо ответа Маргарита познакомила ее с Родионом, который сказал, «Да вы не переживайте. Я до растений и дотрагиваться не буду. От стакана воды им никакого вреда не будет. Постоят тут немного» а после дня рождения уберете их отсюда. Маргарита набрала из графина стакан воды и подала Родиону. Он попросил их отойти в сторонку и начал аккуратно окроплять растения, тихо бормоча при этом. Процедура завершилась так быстро, что у Маргариты с Валерией ничего толком не поняли. Родион сказал, что в день рождения и кактус, и алоэ расцветут, после чего распрощался и ушел. Валерия спросила, «А что это было?» Он сказал, что это фокус. Любопытный экземпляр. Ещё какой! Маргарита вкратце рассказала Валерии о Родионе. И более подробно о недавнем происшествии с собакой-поводырём. по Валерия задумалась и вдруг сказала, «А ведь я его уже где-то видела!» «Теперь не успокоюсь, пока не вспомню, где именно!» Если бы Маргарита наблюдала за растениями на подоконнике, то заметила бы, что они начали выгонять цветоножки. Но ей было не до того, потому что из Москвы прибыл ее жених Сергей, или, как он просил его называть, Серж. Маргарита влюбилась в него еще восьмиклассницей. Их отцы подружились еще на войне, а затем дослужились до высоких званий. Судьба их разбросала — Но хотя отец Сержа занимал большую должность в Министерстве обороны, старого друга он не забывал. Каждый год московский генерал-полковник с женой и сыном по дороге на южный курорт заезжал в Ростов погостить денек-другой у фронтового товарища. Маргарита просто не могла не обратить внимания на Сержа. Так он выделялся из круга знакомых парней. Одетый по европейской моде Серж выделялся даже внешне. Его узкоплечие, но изящная фигура гармонировала с тонкими чертами лица, а ухоженным белым рукам могли позавидовать многие женщины. Родион таких нежных красавчиков называл смазливчиками. Маргарите, любивший немецкую поэзию XIX века, его образ представал в некоем романтическом свете. Этому способствовали манеры Сержа. Он был всегда ироничен и немногословен. И, в отличие от других мужчин, никогда не смотрел на нее вожделеющим, плотоядным взглядом. Сказать по правде, он вообще ее не замечал. В ее представлении студент МГИМО Серж был выдающимся представителем столичного высшего общества. Но год назад Серж прозрел — И увлёкся Маргаритой, да так, что не поехал с родителями на юг, а специально задержался в Ростове для общения с девушкой. Серж ухаживал за Маргаритой в полном соответствии с её представлениями об этом, то есть романтично и сдержанно. Он дарил ей цветы, водил в театр, на концерты и читал стихи на французском языке. Обращался только на «вы» и дальше целования ручек не заходил, хотя Маргарита была и не против более жарких поцелуев. Но её раздражало другое обстоятельство. Серж остановился в гостинице, и к нему тут же заявился его однокурсник по имени Мишель, на редкость циничный и нахальный тип. Этот Мишель оказался ростовчанином и в короткий срок познакомил Сержа с приятелями из местной «золотой молодёжи». И хотя Серж уверял её в своей преданности, Было заметно, что ему интереснее общаться с сынками городской элиты. Несмотря на это, к моменту возвращения родителей Серж, картинно упав на колено, попросил ее руки, и она приняла его предложение. Для тех и других родителей это решение оказалось неожиданным, но они не стали возражать. Лишь отец Маргариты поставил условие, что следует дождаться совершеннолетия невесты. Все согласились. Маргарита видела, что родители недовольны ее выбором, но прямо высказался только брат Виктор. Зайдя к ней в комнату, он с искренним недоумением спросил. «Ритка, тебе в самом деле понравился этот хлыщ? Ты не заболела? Вокруг полно нормальных ребят». Маргарита обиделась и месяц не разговаривала с братом. Серж уехал в Москву. И общение с ним свелось к переписке. Серж писал регулярно. Но, несмотря на красивый почерк и изысканный стиль, его письма по накалу чувств напоминали путеводители. Маргарита воспринимала это как сдержанность и нежелание Сержа использовать словесные штампы для выражения чувств. Как и всякой нормальной девушке, ей нравилось мужское внимание, но только не в пошлой и вульгарной форме. И все бы ничего... Но ее критерии пошлости и вульгарности были строже, чем общепринятые. И в этом отношении Сержу не было равных. Впрочем, минувшей весной сердце Маргариты дрогнуло. Сама того не желая, она отбила парня у одноклассницы. Та уже месяц встречалась с молодым лейтенантом-танкистом. Увидев Маргариту на первомайской демонстрации, лейтенант тут же горячо влюбился в нее и, не раздумывая, бросил прежнюю зазнобу. Разузнав о Маргарите, он принялся за ней ухаживать по всем правилам. Маргарита была дочерью военного и сразу отметила выправку и манеры молодого офицера. Выглядел он на все сто. Хотя по части сдержанности ему было далеко до сержа. Лейтенант не ограничивался целованием ручек, а жарко обнимал ее, целовал в губы и давал волю рукам, От чего сердце девушки сладко замирало. Маргарита вдруг поняла, что несдержанный лейтенант с каждой встречей нравится ей все больше и больше, а образ Сержа уходит в тень. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы однажды лейтенант не пропал. Он исчез, не оставив адреса, и, как оказалось, навсегда. Маргарита почувствовала себя обманутой и расстроилась. Но потом решила, что все к лучшему. Маргарита не знала, что исчезновение лейтенанта было подстроено той самой одноклассницей, которую лейтенант покинул ради нее. Мстительная девушка нашла способ передать письмецо отцу Маргариты. В записке было сказано, что лейтенант такой-то, все свободное время занимается тем, что соблазняет девушек из приличных семей, а потом бросает их на произвол судьбы. А в данный момент он усиленно соблазняет Маргариту. Генерал не стал делать разборок, он просто позвонил куда следует, и лейтенант, не успев ни с кем проститься, отправился служить в далекую Среднюю Азию. Мало того, вместо танковой части он попал в строй БАД на должность командира взвода. Он писал Маргарите письма — Но все они возвращались с пометкой, что адресат выбыл. Маргарита переживала недолго, ведь у нее был милый Серж. И вот долгожданная встреча. Серж приехал из Москвы специально на день рождения. Как и прошлый раз, он поселился в гостинице, куда сразу же зачистили его дружки. Особенно Маргариту раздражал пестро-одетый хомоватый Мишель, который везде сопровождал Сержа, как приклеенный. Слава Богу, что Серж не взял его с собой на домашнее торжество. День рождения получился скорее официальным и занудливым, чем веселым. Народу было немного, а из молодежи, кроме Сержа и Маргариты, присутствовали ее подруга Тоня и приятель Сержа, искусствовед Владислав. Серж подарил дорогое ожерелье, но остальные подарки тоже были не из дешевых. Народ собрался не бедный. Маргарита отнесла подарки в свою комнату и сложила их на столике. Она уже собиралась уходить, но глянув на подоконник, непроизвольно ахнула. На долое взметнулся факел красно-желтого соцветия, а кактус распустился белым многолепестковым цветком. Она позвала Валерию, которая увиденное чудо поразила еще больше, чем Маргариту. Ее опытную цветоводку. Удивила даже не цветущая алоэ, а кактус. Она принесла дорогой фотоаппарат со вспышкой, сфотографировала растения и объяснила Маргарите, что кактус расцвел не вовремя, причем второй раз в году, а этого не должно быть. Маргариту охватило странное чувство нереальности происходящего. Ей захотелось как можно быстрее увидеть Родиона, но это удалось сделать только в понедельник. Валерия тоже горела желанием узнать секрет фокуса с цветами. В воскресенье Родион вместе с дядей Колей и Жорой Ханом посетил ростовский ипподром. Сам он не был любителем тотализатора, а вот дядю Колю с Жорой время от времени одолевал азарт скачек. Но проиграв несколько рублей, они успокаивались и переходили на пиво. Узнав, что Коновалов с детства дружил с лошадьми, Они стали брать его с собой на ипподром в качестве эксперта. Родион проявил себя неплохим специалистом, но, к огорчению мужиков, он был экспертом наоборот. Оглядев скакунов перед заездом, Родион называл два-три номера и высказывал мнение, что эти лошадки гарантированно не победят в скачке. Он рассказал мужикам, что среди лошадей одного класса лидера можно только угадать, Ведь если бы он выделялся какими-то внешними признаками, то скачки потеряли бы смысл. А что касается аутсайдеров, то по некоторым внешним данным их вполне можно вычислить. Родион не заливал, потому что отмеченные им лошади всегда приходили последними или предпоследними. По этому поводу Жора как-то печально заметил. «Эх, вот если бы платили за последние места...» то мы бы здесь озолотились. Тем не менее, опираясь на эти данные, мужики стали меньше проигрывать. А иногда случалось выигрывать рубля три на пиво. Они стояли возле ограждения и разглядывали готовящихся к заезду лошадей. Родион комментировал, «Вон тот гнедой и тот лысый, который головой машет, побегут плохо». Жорахан не выдержал. «Да почему? У гнедого куража нет» землю нюхает. Чего он там потерял? Лысый неплох, только жаке у него какой-то неуверенный, а кони это сразу чуют и бегут в полсилы. В нескольких шагах от них обосновались четверо щегольскиры разодетых молодых людей, которые принялись обсуждать не лошадей, а сам подром. Взглянув на них, Родион сразу узнал казимировых приятелей Владислава и Енота. Остальные были ему незнакомы. Центральной фигурой в этой компании был тонкого сложения вальяжный молодой человек с прической по Делвиса Пресли. Надменно ироничное выражение лица и расслабленные жесты говорили о том, что этот немногословный юноша принадлежит к сливкам общества. В лексиконе бабушки Фроси для таких модников имелось словечко «ломотный». Енот громко вещал, да разве можно сравнивать этот ипподром с европейским? Любой английский подром в десять раз лучше. Да что Англия, если даже в какой-то Венгрии уровень выше. Я там был в прошлом году. И в этот момент енот заметил устремленный на него недобрый взгляд Родиона и, не окончив фразы, смешался и замолчал. Родион шагнул вперед и зло спросил, «Ты сегодня молился на портрет Ленина или забыл?» Дядя Коля вдруг почуял неладное, встал перед Родионом и принялся его урезонивать. — Охолонь, Родион, здесь нельзя. Охота тебе из-за этого фраера на сутках париться. Поймаешь его в другом месте. Владислав сказал жеманному юноше, — Серж, пошли на трибуну, оттуда лучше видно. Серж пожал плечами, развернулся и во главе своей компании отправился к трибунам. — После их ухода дядя Коля начал журить Родиона. «Не знал я, что ты такой забурунный. Чего это на тебя нашло?» «Да не люблю я эту публику. Стеляк, что ли? Так они, считай, уже перевелись». «Да нет, я сынков всяких имею в виду». «Куда они тебе соли насыпали?» «Пусть только кто-то попробует. Я ему вперёд нежные места с кипидаром намажу». «Да дело не в этом. Зависть — плохое чувство». Но когда она становится идеологией, то это уже катастрофа. Когда эти мальчиши-плохиши заменят старую гвардию в руководстве, стране придёт каюк. За импортную бочку варенья эти жертвы западного агитпропа сдадут буржуям родину и глазом не моргнут. Видел того прилизанного? Это из-за него я тогда ночь в обезьяннике просидел. Но ничего, он ещё попадётся. Так бы сразу и сказал, а то развёл политику. Вечером ему позвонила Маргарита, и, узнав, что с понедельника он выходит во вторую смену, назначила встречу прямо с утра. Родион подумал и согласился. Он решил завтра же поговорить с Маргаритой и попросить ее не искать с ним больше встреч, за их полной бесперспективностью. Иными словами, расставить все точки над «и». В десять утра они встретились на автобусной остановке недалеко от ее дома. Маргарита не скрывала восторга. «Родион, ты и правда удивительный! Такого подарка на день рождения я никогда не забуду! Спасибо тебе огромное!» И неожиданно для Родиона она поцеловала его в щеку. У него смешались мысли, и момент для объяснения был упущен. А Маргарита продолжала. «А Валерию ты просто потряс! Ей жутко интересно, как ты это сделал! Опыты хочет ставить!» Она так хотела тебя увидеть. Поехали к ней прямо сейчас. — Куда? — Да прямо к ней, в редакцию. Через полчаса они вошли в большое редакционное помещение, где, кроме Валерии, за рабочими столами трудились две женщины и один мужчина. Женщины быстро печатали на машинках, а мужчина по фамилии Дубов копался в большой кипе документов. Валерия обрадовалась их приходу, но едва они поздоровались, как в помещение зашел энергичный человек и направился к мужчине с бумагами. Родион сразу узнал в нем Виктора, помощника худрука драмтеатра. Виктор принес какие-то данные для готовящейся статьи по поводу грядущего театрального юбилея. Коротко переговорив с редакционным работником, он собрался уходить, но, взглянув на рабочее место Валерии, воскликнул — «Сколько лет, сколько зим! Ну где можно встретить театрального критика, если не в редакции? Все правильно!» Валерия порозовела от удовольствия и поправила прическу, но к ее безмерному удивлению Виктор с этими словами обратился не к ней, а к Родиону. Он подошел к нему, пожал руку и сказал «Привет, Родион! Куда ты пропал? Между прочим, Борис Леопольдович тебя не забывает, спрашивает. В чем дело?» «Да как-то всё недосуг. А если честно, то я последнее время отошёл от театра». «Это неправильно. Театру изменять нельзя. Три сестры Чехова. Это же классика. Сейчас я напишу распоряжение, а ты найдёшь такого замадминистратора чикаданова и передашь ему эту записку, а он выдаст тебе контрамарку. Договорились?» «Хорошо. Вот и славно». Виктор что-то быстро написал в блокноте, вырвал листок и отдал Родиону. Затем попрощался со всеми и быстрым шагом удалился. Но это было не все. Едва Валерия открыла рот, как Дубов перебил ее вопросом к Родиону. «Скажите, юноша, ваша фамилия, случайно, не Коновалов?» «Да, я Коновалов, и не скрываю этого. А в чем дело?» «Вы знакомы с архитектором Шиманским?» «Знаком. С ним все в порядке?» полном. Тогда, извините, Родион, как-то в разговоре с Николаем Романовичем и его сыном Казимиром упоминался некий Родион Коновалов. Имя редкое, вот я и полюбопытствовал. Родион не успел что-либо сказать, потому что коротко стриженная женщина бросила печатать и громким голосом сказала, «Вот теперь и я его вспомнила. Откуда, думаю, лицо знакомое? Сейчас найду ту газету». Родион болезненно сморщился и сказал, «Я вас тоже вспомнил. Не надо искать, насмотрелся. Ваша газета мне жизнь отравила. Я в этой истории был случайным прохожим, которому дали ребёнка подержать. А что написали? Хоть из дома беги». А от поздравлений пришлось за городом скрываться. И кроме всего прочего, из-за этой фотографии, чёртовой, меня хорошая девушка бросила. А потом ещё одна. Маргарита растерянно молчала. Она не успевала осмыслить этот поток сведений. Валерия хлопнула рукой по бумагам, поднялась из-за стола и раздраженно сказала «Всё! Вы, Родион, оказались слишком известным человеком, и нам тут не дадут поговорить. Идём в чайку». Облюбованное сотрудниками небольшое уютное кафе «Чайка» располагалось недалеко от редакции — И уже через десять минут Валерия, Маргарита и Родион зашли в кафе, уселись за простенький столик на четверых и заказали настоящий кофе с пончиками. Валерия тут же приступила к расспросам насчет распустившихся цветов. Но Родион ее разочаровал. Он сказал, что не может ей помочь, так как и сам не знает секрета фокуса. Валерия завелась. «Но почему? Я же своими глазами видела». Я могу вам показать ритуал, но у вас ничего не получится. Возраст и образование не дадут. Скажу больше, если бы я этому учился сейчас, то у меня тоже бы ничего не вышло. Здесь, как говорил один ученый-человек, случай единичного опыта. Я могу только предполагать, в чем тут дело. Этот трюк старая монашка показала одной из моих бабушек, а та показала мне». В 12 лет душа моя еще не мучилась сомнениями, и многие вещи я бесхитростно принимал на веру. Должно быть, эта вера в раскрытие цветов отпечаталась в подсознании. А как она действует, я не знаю. На этом разговор прервался, потому что в кафе с шумом завалилась компания молодых людей во главе с Сержем. Среди них были Владислав, Енот и незнакомый Родиону парень. Они подошли к барной стойке, а Серж приблизился к столику, поздоровался и сказал «Извините, Рита, я вас специально искал, чтобы предупредить насчет вечера. Наши планы на сегодня меняются». Маргарита встала, подошла к нему и что-то тихо сказала. А затем, повернувшись к столику, громко произнесла «Кстати, Родион, познакомься, это Серж». Родион не выказал желание ознакомиться. Не меняя позы, он поднял левую бровь и сказал «Да мы вчера малость виделись». «Где?» «На ипподроме». Серж подтвердил «Да, точно, я вспомнил». В этот момент в кафе заскочил пёстро-одетый суетливый Мишель и крикнул «А, вот вы где!», после чего общее внимание переключилось на него. Мишель, не останавливаясь, подошёл к Сержу, хлопнул его по спине и сел за столик против Родиона со словами «Тот, кто утром кофе пьет, целый день не устает». Родион удивленно посмотрел на него и произнес. «Ты не ошибся, светофор? Тебя сюда не приглашали». Маргарита знала, что Родион способен на грубость. Но в данном случае такое поведение оказалось к месту, и неожиданно для себя она испытала настоящее злорадство от того, что хомоватый Мишель наконец-то получил отпор. Пусть даже и в такой невежливой форме. Развалившись на стуле и выпитив подбородок, Мишель с выражением произнес «Не понял». Родион бросил взгляд на приятелей Сержа и громко сказал «Владислав, ты человек с высшим образованием. Ну так объясни этому ублюдку на понятном ему языке, что если он не уберется отсюда, то я ему бельбухи поотбиваю». Владислав отозвался «Мишель!» Не связывайся с ним. Уйди оттуда. Мишель совету не внял. Глаза его налились яростью, руки схватились за край стола, а рот открылся для отповеди, но что он хотел сказать, осталось неизвестным. Именно в этот момент Родион протянул под столиком свою длинную ногу и мощным толчком вышиб из-под Мишеля стул. Не ожидавший этого Мишель с размаха приземлился на копчик и, как бывает в таких случаях, отбил себе внутренности, которые в народе зовутся бибехи или бельбухи. Состояние Мишеля в точности соответствовало поговорке «не вздохнуть, не охнуть». Он мог только зевать. Барменша схватилась за телефонную трубку и застыла в ожидании дебоша, но больше ничего не происходило. В наступившей тишине послышался комментарий Родиона. напьются с утра, а потом со стульев падают». Он поднялся из-за стола и сказал Валерии. «Ну, у вас тут своя компания, мешать не буду, прощайте». Он подошёл к Владиславу, посмотрел на него злым взглядом и негромко сказал. «А за тобой, Владик, должок имеется, не забывай». Родион беспрепятственно вышел из кафе, и спокойно зашагал к троллейбусной остановке. Первой опомнилась Маргарита и бросилась вслед за ним. Метров через пятьдесят она догнала его и окликнула. «Родион, подожди! Я не всё тебе сказала!» Родион отошёл в сторонку под большое дерево и раздражённо спросил. «Чего ещё?» «На днях я уезжаю в Москву. Возможно, уже и не увидимся. Возьми на память». Маргарита передала Родиону конверт с двумя фотографиями, на которых она была снята в фас и в полоборота. Настроение у Родиона улучшилось, и он от души поблагодарил. — Спасибо, не ожидал. — Ты будешь меня вспоминать? — Буду, конечно. Но, если честно, вспоминать-то особо нечего. Для тебя это важно? — Я считала, что мы друзья? — Акстись, Маргарита! Ты о чём? Настоящая дружба с тобой будет, возможна только лет через пятьдесят, не раньше. А сейчас тебя можно только любить или ненавидеть. И прикрывать это словами о дружбе. А за что ненавидеть? За что любовь, за то и ненависть. За красоту. У женщин чужая красота вызывает ревность и зависть. Но это все отвлеченные материи. А у меня конкретный вопрос. Маргарита. Тебя насильно замуж выдают? Нет. С чего ты взял? Тебе и в самом деле нравится этот слезняк? Не называй его так. Ты его совсем не знаешь? Я его дружков знаю. Он того же поля ягода. Понятно. Классовое чувство. Ну, это уже слишком. Нет у меня такого чувства. Ему привиться не на чем. Потому что у нас бесклассовое общество. Старую элиту уничтожили, а новое еще не сложилось. Ведь процесс этот длительный, несколько поколений должно пройти. Государство у нас молодое. Многие из вас вознеслись дальше некуда и уже забыли, что деды ваши в лаптях ходили. Я хочу сказать, что эти потомки необразованных выдвиженцев в большинстве своем так и остались тем самым быдлом, из которого они вышли. И до настоящего элитного класса им как до неба. Интересно... А сам-то из каких будешь?» «Мои предки были царскими и советскими офицерами. Сохранились фотографии». «А как же...» Маргарита хотела спросить о Либерманах. Но вопрос так и не прозвучал, потому что Родион перебил ее. «Честно говоря, я сам про это недавно узнал. Тебе первый говорю». «Между прочим, у Сержа фамилия Князев». «Эта фамилия говорит лишь о том, что до освобождения крестьян... Предок Сержа был крепостным у какого-то князя. Банальный случай. Родион, а ты не ревнуешь? Ну, в какой-то мере присутствует, врать не буду. Но дело в другом. Мне его прилизанная морда не понравилась еще до того, как я узнал, что он твой жених. Скажу больше. Если бы на его месте был какой-нибудь лейтенант или курсант, то я бы искренне за тебя порадовался. Почему? ты девушка из военной семьи, поэтому твое призвание быть офицерской женой. Ты считаешь, что я больше ни на что не пригодна? Я в этом убежден. Маргарита, мне в самом деле пора идти. Бог даст, когда-нибудь свидимся. Но в любом случае желаю удачи. И прощай. Родион быстро исчез из виду, а Маргарита вернулась в кафе. Серж с компанией сидели за отдельным столиком и смаковали коньяк в крошечных рюмках. Маргарита села на своё место рядом с Валерией и услышала голос Мишеля, грозившегося смешать Родиона с грязью. Владислав его успокаивал. — Я же говорил тебе, что не надо с ним связываться. От этого дуболома одни неприятности. Он каким-то образом связан с КГБ. Понял теперь? Серж, увидев Маргариту, прошёл к её столику И, спросив разрешения, сел. В очередной раз он продемонстрировал свое воспитание. Тактично скрывая свою неприязнь к Родиону, он положительно отозвался о его внешности. — А мне этот ваш знакомый понравился. У него фигура хорошая, вот только мужиком от него за версту несет. Маргарита хмыкнула. — Естественно, ведь он вырос в станице. Валерия молчала. Она просто не успевала за событиями. Скорректировав планы на вечер, Серж с приятелями удалились, а Валерия с Маргаритой вернулись в редакцию. Заинтригованная личностью Родиона, Валерия хотела расспросить о нём Дубова. Она догадывалась, что он знает больше, чем рассказал в начале, а Маргарите хотелось взглянуть на фотографию, отравившую Родиону жизнь. Дубов действительно кое-что слышал о Родионе, Но его отрывочные сведения только разожгли любопытство Валерии и Маргариты. Негромким голосом с театральными паузами Дубов рассказывал. «Вы знаете, Валерия, что такое заказная статья в прессе? Вот сейчас я исполняю вполне официальный заказ, и это в порядке вещей. И вам, и мне приходилось писать статьи под нажимом заказчиков, которые себя не афишировали, и это тоже в порядке вещей. Но в этом деле бывают такие случаи, что ахнешь. Не очень давно в областной газете был напечатан фильетон «Комсомольская любовь под блатные песни». Так вот, заказчиком этого материала является этот самый юноша Родион Коновалов. Он меньше, чем за неделю, заметьте, в одиночку провернул это дело. А участники этого спектакля до сих пор не догадываются, что на самом деле их дергал за ниточки простой рабочий паренек. Всех деталей Казимир Шиманский не знает, но, по его словам, у этой статьи была предыстория, организованная Коноваловым. Он свёл вместе ранее незнакомых людей, среди которых был друг Казимира, художник Эдуард, ресторанная певица, этот горе-сценарист цикавый и даже американский негр. Сам Коновалов на глаза не показывался, но, контролируя процесс, всё время находился поблизости — В какой-то момент произошел сбой, и ситуация вышла из-под контроля. Но Коновалов был на чеку. Он тут же вышел из тени и выбил зуб ресторанному вышибале. Это каким-то образом привело ситуацию в норму, и он снова ушел в тень, из которой уже не выходил до конца операции. Валерия заметила. Ну и страсти вокруг этого фильетона. Сюжет закручен, как в авантюрном романе. Да. Только неясно, куда он закручен. А главное, с какой целью. Что тут неясного? Газета опорочила беднягу так, что ему теперь уже и не подняться. Да, Коновалов тут постарался. Ведь это он настоял на включении в сценарий пресловутой блатной песни. Через посредника, конечно. Исполнитель слов не знал, что Коновалов своей рукой текст этой песни на бумажке написал. А потом нашел журналиста который за эту самую песню камня на камне от спектакля не оставил. Впрочем, известно, что название Фильетону придумал именно Коновалов. Но похоже на то, что дискредитация Цекавова была не главной, а промежуточной целью этой операции. Дело в том, что до этого Коновалов с Цекавом не враждовали, потому что не было почвы для неприязни. Они были знакомы, но на уровне шапошного знакомства. И вдруг Коновалов, Без всякого повода бульдогом вцепляется в этого безобидного графомана, а его целеустремленность производит впечатление идущего на пролом буйвола. Материал предназначался для заводской многотиражки, но там редактор заортачился. Тогда в редакцию областной газеты позвонили не откуда-нибудь, а из КГБ, и посоветовали этот фильетон напечатать. «Мы бы тоже после такого звонка напечатали». А после того, как вся эта свистопляска закончилась, Коновалов по-прежнему, как ни в чем не бывало, здоровается с Цикавым. То есть ничего личного. «Вам просто не все известно». «Ну, конечно! Автор фильетона явно не случайный человек. А потом случайно я узнал, что в этом деле каким-то боком замешана жена Цикавого. Но боюсь, что ответы известны одному Коновалову» а он, похоже, не из разговорчивых. Маргарита вскочила. «Извините, но я в это не могу поверить. Родион простой сельский парень с прямым и открытым характером. Да, он бывает не сдержан и груб, он даже способен ударить человека, но я не могу представить его в роли хладнокровного интригана. Послушайте, девушка, настоящие шпионы похожи на кого угодно, но только не на шпионов». Это же относится и к хладнокровным интриганам. Лично я не рискнул бы становиться на пути у этого юноши с прямым и открытым характером. Через три дня Маргарита уехала в Москву поступать в университет. А после Нового года они с Сержем поженились. Маргарита Родиона не забывала. И в письмах к Валерии всякий раз спрашивала о нем. Она думала, что уже не увидит его. Однако следующей весной они встретились еще раз, но об этом позже.